Чернеслив 400 г, яблоки 350 г, кислота лимонная 4 г. Для сиропа вино 300 мл, сахар 60 г, вода 0,6 л. Пудинг яблочный с орехами. Очистить и слегка подсушить в жарочном шкафу орехи. Пропустить через мясорубку, положить в кастрюлю, залить молоком и варить несколько минут, помешивая. После этого в молоко сыпать манную крупу, на огне довести до кипения. В подготовленную смесь положите яичные желтки, растёртые с сахаром, нарезанные кубиками яблоки, добавить немного соли, размешать, ввести взбитые белки и вторично осторожно перемешать. Массу разложить в формы, смазанные маслом, и варить на водяной бане. К пудингу подать сладкий абрикосовый соус. Яблоки 600 г, молоко 0,4 л, 3 яйца, сахар 60 г, орехи грецкие, ядро 100 г, крупа манная 50, масло сливочное 20 г, курага 120 г, сахар 60 г. Особенности приготовления диетических блюд. Кулинарная обработка продуктов для лечебного питания. Для некоторых случаев имеет свои особенности. Объясняется это тем, что во-первых, пища должна не только не усугублять болезненное состояние человека, но даже в какой-то степени уменьшать его. Во-вторых, поскольку при некоторых заболеваниях пища должна быть совсем или частично лишена соли, сахара, специй, вкус ей приходится придавать, используя другие компоненты. Человек с хроническим заболеванием или ослабленный после операции особенно нуждается в витаминах. Поэтому нужно как можно шире применять аскорбиновую кислоту, отвар шиповника, соки из разнообразных овощей и фруктов. Закуски лучше готовить из отварных овощей, используя растительное масло: подсолнечное, кукурузное, оливковое. При некоторых заболеваниях пища должна содержать минимум экстрактивных веществ. Из-за корочки, поэтому мясо и рыба приходится отваривать, опуская в холодную воду, а рубленые блюда готовить на пару. Приправы к отварным мясным и рыбным блюдам нужно готовить не на мясном, но рыбном или грибном отваре, а на молоке, сливках, сметане. Следует шире использовать разнообразные фруктовые и ягодные подливки. Баранина, особенно жирная, мало подходит для диетического питания. Поскольку температура плавления её жира выше температуры плавления свиного и говяжьего жиров, из-за этого она хуже переваривается. Исключение можно сделать только для молодого мяса, да и то отварного. Готовить для больных диабетом блюда из картофеля, свёклы, репы, содержащих много углеводов, овощи следует измельчить и 8-12 часов вымачивать в холодной сменяемой воде. Обработанные таким образом овощи не будут представлять опасности для организма, в то же время достаточно хорошо насыщая его. Готовя первые блюда из овощей, свежих и сушёных фруктов или ягод, следует помнить, что переваренные овощи теряют много витаминов и минеральных солей. Поэтому класть в кастрюлю нужно сначала те овощи, которые варятся дольше: свёклу, морковь, А затем тех, готовность которых наступает скорее: картофель и цветную и белокочанную капусту, помидоры, кабачки. Овощи должны наполнять кастрюлю доверху. Готовить их нужно под крышкой на слабом огне, очистить непосредственно перед использованием и в той последовательности, в которой их будут опускать в кастрюлю. Многие диетические блюда может есть вся семья, например, молочные, овощные, оттёртые и фруктовые. Мясные, рыбные супы, паровые котлеты, беточки, рулеты, отварное мясо или без строганов из отварного мяса, желе и другое. Это значительно облегчит труд хозяйки. Суп, как правило, является первым блюдом в обеде и входит в меню всех, кто соблюдает диету. Супы бывают на крупенном отваре, слизистые, протертые, молочные, овощные, вегетарианские. Супы на мясном, рыбном, грибном бульоне и на фруктовом отваре. В слизистые супы не входят экстрактивные вещества и растительная клетчатка. Крупу засыпают в кипящую воду. Продолжительность варки зависит от вида крупы. В суп по мере его кипания можно добавлять кипяток. После полного разваривания слизистый отвар процеживают через густое сито или марлю,